21. Она знала, что к материи и энергии должен быть присоединен принцип сознания. Теперь некоторые ведущие физики заявляют о том, что квантовая механика сама нуждается в введении принципа сознания в физику. 22. Она знала, что разум занимает фундаментальное положение в природе. 23. Она заявляла, что космос – Это не неограниченный вакуум, два слова в кавычках, и не обусловленная пустота, а то и другое вместе. Теперь часть физиков подтверждает это. 24. Она, возможно, знала о так называемом спине субатомных частиц. 25. Она знала о существовании сознания у отдельных атомов. Некоторые интерпретации в экспериментальной физике подтверждают это. 26. Она знала, что Вселенную можно рассматривать как сеть взаимозависимости. Часть физиков разделяет этот взгляд. 27. Она знала о взаимосвязанности всего космоса, так называемый EPR-эксперимент Эйнштейна, исходные с ним в соответствии с недавней теорией Джона Белла подтверждают это утверждение. 28. она знала, что Солнце находится не в состоянии горения, как полагали в ее время. Взгляды ученых той эпохи ныне кажутся нам наивными, но откуда она знала об этом? 29. -е. Она знала о расширении космоса. В ее время не допускалась идея расширяющейся Вселенной. Шокирующее открытие имеющего место расширения Вселенной было сделано Эдвином Хабблом в 1929 году. 30. -е. Она знала, о сжатии космоса. Современные ученые, в частности, замечательный ученый Хокинг, придерживаются этой точки зрения. 31. Она утверждала, что космос проходит через повторяющиеся циклы расширения и сжатия. Стивен Хокинг и другие ученые думают так же. 32. Она знала о существовании ДНК генетического передатчика наследственной информации, открытого Уотсеном и Хиксом только в этом столетии. 33. Она знала о трудностях в объяснении происхождения первой ДНК. Рассчитано, что ее случайное возникновение очень маловероятно. 34. Она знала принцип соединения генов. 35. Она знала, что для дарвинизма станут проблемой пробелы в хронологии геологического развития. Ныне эти проблемы включены в университетские курсы по эволюции. Но откуда она могла знать, какие открытия будут сделаны при изучении гор? 36. Факты неожиданных глобальных изменений климата, например, находка в зоне с холодным климатом замерзшего мамонта с непереваренными цветками лютика в желудке, не представляли проблем для Блаватской. Она утверждала, что в далеком прошлом происходили изменения оси вращения Земли. 37. Древнюю историю Земля она знала. Раньше, нежели они свидетельствовали геологи, так как сейчас нет возможности писать о вопросе со всех сторон, со множеством результатов и никоим образом не законченным, упомянем лишь недавнее открытие гигантской флоры и фауны в Австралии, зоне ранее пользовавшейся вниманием. Тридцать 38. Она утверждала, что у планеты существует свой собственный дух. Как отважилась она высказать это в 1888 году. Ныне последователи Гайя-теории приводят свидетельство телеологической целенаправленной активности планеты Земля. 39. Признавая телеологическое поведение Земли, можно допустить существование сознания и разума у планеты, признав, что Земля – существо без мозговой коры, обладает сознанием и разумом, допустив возможность какого-то вида сознания у атомов и растений, можно допустить его существование и у Солнца. Мы необычайно близки к доказательству приемлемости духовной иерархии, показанной Блаватской. Нужно отдать должное Блаватской, ибо вышеуказанный перечень столь обширен, и в дальнейшем новые данные науки следует соотносить с данными тайной доктрины. Это будет свидетельством не временной полезности, а неприходящей значимости, тайной доктрины. Эмблема Теосовского общества Двойной треугольник есть символ макрокосма, Вселенной, божественного проявления во времени и пространстве. Проявление единого на физическом плане – двойственно. Это дух и материя, но они не раздельны в проявлении, потому треугольники переплетаются. Треугольник, обращенный вершиной вверх, символизирует огонь или дух. Треугольник же, обращенный вершиной вниз, означает воду или материю. Каждый треугольник имеет три стороны, указание на его тройственную природу. Это существование, познание, блаженство, деятельность, знание. Воля – творение, сохранение, освобождение, разрушение старых отживших форм. Таковы три аспекта огненного треугольника, а три аспекта материи – движение, сопротивление и ритм или гармония. Сумма всех линий этой фигуры составляет 12 и символизирует 12 великих богов Халдеи и Персии, 12 знаков Зодиака, 12 месяцев солнечного года. Внутри двойного треугольника заключен египетский крест или Тау Крукс Ансанта. Это символ духа, нешедшего в материю и распятого в ней, и воскресшего во славе. Это крест жизни, крест воскресения. В древнеегипетской символике божество касается этим крестом уст мумии, когда для души настает время снова воплотиться на земле. Свастика или огненный крест есть символ творческой энергии, строящей Вселенную. Змей, держащий в пасти свой хвост, есть древний символ вечности, внутри которого создаются и распадаются миры, символ всеобщего закона спиральной цикличности бытия и неизменности его обновления. Таким образом, эмблема теософского общества представляет собой символ макрокосма Вселенной и микрокосма человека и его духовного мира. Девиз нет религии высшей истины, принятый Теософским обществом, по предложению Блаватской, отражает главную тысячелетнюю идею Теософии идею устремления к единой высшей правде, лежащей в основе мирового бытия и управляющей им, в то время как любая догматическая религиозная система, есть лишь неполное и искаженное отражение этой правды. Происхождение этого девиза теряется. в глубокой древности. Материалы взяты из журнала «Вестник» Теософии, номер 1, 1992 год.